Глава двадцать пятая. Наверное, последнее, что ожидал услышать Ломтьев, выходя из душа и наскоро запахивая халат, это звук аплодисментов, доносящийся из глубины его гостиничного номера. Ломтьев не стал обращать на звук никакого внимания и налил себе кофе из услужливо оставленного на подносе кофейника. Что ни говори, обслуживание в номерах в этом отеле было вполне на уровне. «Это было достойное представление, демон!» Заявил старый князь, подходя ближе и усаживаясь в кресло. Призрак выглядел весьма довольным, и Ломтев, в общем-то, догадывался почему. «Твои способности впечатляют! Сбитый вертолет, разрушенный дом — это полный разгром! И мой сыночек наконец-то получил щелчок по носу! Тот самый щелчок, на который он давно напрашивался!» и который ты не смог отвести ему сам, заметил Лумтьев. Годы у меня уже не те, да и обстоятельства сложились совсем по-другому, сказал старый князь. В прямом столкновении с ним ты бы не сдёжёг. Ты, конечно, силён, Дем, но всё же этого пока недостаточно. Ладно, согласился Лумтьев. А ты можешь объяснить мне, что произошло? Вторжение, массовые убийства, сопротивление Олесту, разорение частной собственности. начал перечислять старый князь. Там ещё много всего, но на смертный приговор уже хватит. Спасибо, потешл старика. Там был твой внук, напомнил Ломтев. Николашка вдарный пацан. Никогда его не любил. К тому же, он вёл себя не так, как положено Громову. Не возглавил атаку, не проявил свои лидерские качества, не показал себя настоящим бойцом, а забился в укрытие, как трусливый пёс. Собаки, собачья смерть. Суров ты к своим родственникам, заметил Ломтиев. Они сделали свой выбор сами, заявил старый князь. Они отказались от меня первыми. Ломтиев подумал, что даже не надо спрашивать, почему они так поступили. Вряд ли при жизни старый князь был более приятным человеком, нежели сейчас. Суровый элитакрат старой закалки. Он ставил всем, в том числе и себе, самые высокие планки и презирал всех тех, кто им не соответствовал. Может быть, такие люди очень нужны самой империи. Но вот в собственном доме они большой любовью обычно не пользуются. Раз уж мы разговорились, ты не объяснишь мне кое-что? Поинтересовался Ломтиев. Конечно, объясню, Демян. Сегодня ты заслужил. Ломтиев посмотрел на часы, одним глотком допил кофе, скинул халат на пол и принялся одеваться. К началу заседания княжеского совета он скорее всего опоздает, но это не так уж страшно. Брижещим не договариваться и приступит к голосованию, пройдёт ещё как минимум час. И на само голосование Ломтиев успеет. А большего от него Меншиков и не требовал. Я даже догадываюсь, о чём ты хочешь спросить, сказал старый князь. Как ты смог сбить вертолёт и устроить всё остальное, правильно? Почему ты вдруг стал способен делать такое, на что раньше способен не был, правильно? Хм, в общих чертах, сгุсил Соломтьев. Что ж, сегодняшней ночью и не без моей помощи ты получил один из самых важных уроков в твоей жизни, самодовольно заявил Громов. Путь князя это путь воина. Сталь закаляется в огне, а князь закаляется в бою. Лишь сражаясь, ты будешь становиться сильнее. Этой ночью ты научился входить в боевой режим. Поздравляю. Лишь настоящий князь способен полноценно им пользоваться. Ага, сказал Лумть. Он застегнул запонки и принялся заправлять рубашку в штаны. "Ты знал, что так будет? Я догадывался, что так может быть", сказал старый князь. "Но заметь, я не отправлял тебя в бой. Я лишь предоставил тебе информацию, и то, как ты ею распорядился, было твоим собственным выбором. Ты сам встал на эту дорогу, демон, и я надеюсь, что ты понимаешь, куда она ведёт". "Да, все мои дороги ведут в одно место", подумал Омлетов. Вопрос только во времени, которое надо будет потратить на путь. А если бы я выбрал дорогу через императорскую библиотеку, поинтересовался Оломтив. Это тоже был бы твой выбор, сказал старый князь. Но я почти не сомневался, что ты пойдёшь на обострение, потому что это короткий путь. Потому что сейчас ты ведёшь себя так, как оказавшись в своём положении, повело бы себя большинство новоявленных аристократов. Если ты считаешь себя уникальным, То ты заблуждаешься, демон. Предсказать твой выбор было очень легко. То есть, у дошняу ломтив. Ты получил силу и захотел стать ещё сильнее, сказал старый князь. Тебе были нужны знания, и ты отправился за ними туда, где их можно было быстрее взять, не взирая ни на препятствия, ни на последствия. И ты получил то, что хотел, хотя и немного не так, как представлял. А на самом деле, я смогу найти хоть что-то полезное в этих книгах, поинтересовался Ломтиев. Может быть, найдёшь, сказал старый князь. А может быть и нет. Я не знаю. Я же их не читал. Это попахивает подставой, сказал Ломтиев. Чем? не понял Громов. Обманом. Никакого обмана, заявил старый князь. Книги, что ты там забрал, это личные дневники последнего вице-емира и колебателя Твери. Там вполне может содержаться информация о его силе. Может быть, какие-то описания его техник. Чтобы узнать это наверняка, их следует всё-таки прочесть. Я прочту, пообещал Лумтив. Он закончил застёгивать жилет и натянул пиджак. Предоставленный отелем лимузин уже ждал его у главного подъезда. Хочу только предупредить тебя об одной ошибке, которую часто допускают люди, попавшие в такое же положение, сказал старый князь. Твоя сила не растёт, Твоя сила стабильна. Её конечные параметры определены в тот самый момент, когда ты получаешь к ней доступ. Ты всего лишь овладеваешь ею, открываешь новые возможности её использования, познаёшь её суть. И хотя ты ещё не дошёл до предела, ты должен знать, что он есть. И, может быть, ты уже стоишь к нему вплотную. И что это значит для меня в практическом плане? Что ты не всемогущ, демон. Хотя по первости у тебя может служиться именно такое впечатление, сказал старый князь. И тебе стоит дважды, а может быть, даже трижды подумать, когда ты решишь применить силу в следующий раз. И особенно тщательно стоит подумать о том, против кого ты собираешься её применить. Вертолёт, особняк это всё детские фокусы по сравнению с тем, что может сделать, например, мой собственный сын. И тем, что в своё время мог делать я, я это учту, заверил его Ломтиев. Он сунул ноги в туфли, положил добытую ночью книгу в свой новенький портфель, сунул его под мышку и вышел в коридор, где его уже ожидали не слишком довольные поведением охраняемые персоны телохранители. Но всё равно, это было очень весело, Демон сказал старикня, с проходя сквозь стену рядом с дверью. Надеюсь, не в последний раз. Но Ломтиев ему уже не ответил. Общение с призраком, живущим в твоей собственной голове, это дело интимное, и не стоит выносить его на публику, даже если судьи и так считают тебя не совсем нормальным. По пути вниз призрак исчез. То ли растворился в стене, то ли решил задержаться в шахте лифта, а то ли просто сделался невидимым и засел где-то в закоулках их общего одного на двоих мозга. В лимузине Ломтиев погрузился в невесёлые размышления, в очередной раз прокручивая в голове события предыдущей ночи, но теперь, попытавшись посмотреть на них с другой стороны, в свете вновь открывшихся обстоятельств, так сказать. И мысли у него были тревожные. Допустим, решение штурмовать резиденцию Громовых в поисках новых знаний принимал он сам. У него было несколько рациональных причин, по которым он поступил именно так, и никак иначе. И в конце концов, он свои цели достиг. Посмотрел на Владо в деле, повязался с ним кровью, нанёс ощутимый удар по князю Громову и его роду, которых уже чистил своими врагами. Получил то, что искал. Конечно, по последнему пункту были некоторые сомнения, но Ломтиев пока решил считать его выполненным. Ему нужны были книги. И вот они, книги. Другой вопрос, что в них может оказаться не так уж и много пользы. Но тут остаётся только согласиться со старым князем. Ты не узнаешь этого, пока не прочитаешь. Но никаких рациональных причин разрушать особняк Громова уже после того, как всё закончилось, и они были в двух шагах от машины, уломтива не было. Более того, это обстоятельство могло его выдать. Хотя и без того его могли выдать обломки вертолёта, убитые им люди и разрушенный бункер. Но всё же Чем больше улик у следствия, тем легче его вести. Ломтиев попытался точно вспомнить, о чём он думал в тот самый момент, чем он руководствовался, но не смог. Проверка вдруг открывшегося у него боевого режима, способ узнать, сможет ли он ещё раз войти в тот серый мир, где так спокойно и времени не имеет значения, а здания-то зачем разрушать? Он помнил, что ему хотелось ударить Громова по больнее, но мог ли он быть уверен, что это именно его мысли? что старый князь, окопавшийся в его голове, только наблюдает и вовсе не пытается подтолкнуть его в каком-либо направлении. Ведь вполне может оказаться и так, что предыдущий владелец этого тела вынашивает свои планы. И что на самом деле этот старикан, которому по его собственным уверениям уже ставит проголы на том свете, не выжидает подходящего момента, чтобы попытаться перехватить контроль. Хотя стоп, сказал Сибеломцев. Перехват контроля ему, скорее всего, ничего не даст. В плане силы, я имею в виду. Ведь это я, колебатель тверди, а не он. Он повелитель молний и верит, что полностью утратил свой дар, проиграв ту дуэль собственному сыну. Перехват контроля даст ему только дряхлое девяностолетнее тело, которое без моей подпитки быстро вернётся к своему прежнему состоянию. Но что мешает старому князю действовать тоньше, используя меня и мои способности как инструмент для достижения его собственных целей? И момент, когда он моими руками разрушил собняк, если, конечно, это на самом деле сделал именно он, это момент для проверки его собственных сил, границ его влияния. Я был под действием боевого коктейля, и я был в горячке схватки. Я только что получил новые способности применения силы. Возможно, в ту же минуту он меня и подловил. Или это всё теория заговора, а у меня развивается паранойя. Но, что бы там ни говорили, даже у параноиков бывают враги, и при прочих равных параноики живут дольше. А значит, заключил Ломтев, надо действовать осторожно, куда более осторожно, чем он действовал до этого, потому что конечные цели двух живущих в одном теле князей могут различаться кардинально. Старый солдат и верный слуга империи, и тот, кому на эту империю вообще наплевать, Ирония судьбы свела их в одном теле, и возникновение у них конфликта интересов это только вопрос времени. Ведь судьба не только иронична, но и безжалостна. Михайлов без всякого энтузиазма ковырял вилкой омлет. Омлет был откровенно так себе, даже на вид. Впрочем, от этой забегаловки в промзоне на окраине города и не стоило ожидать большего. Ее основные клиенты – это работяги с соседних предприятий, забегающие перехватить что-нибудь в обеденный перерыв и, может быть, пропустить рюмку-другую после работы. Сейчас, в первые полчаса после открытия, в зале было почти пусто, а немолодые официантки продолжали расставлять стулья и протирать столы. Влад взял себе кофе, но ну и кофе был тоже так себе. Впрочем, после бессонной ночи это не имело решающего значения. И Влад всё равно не смог бы оценить разницы между местными помоями и лучшими сортами из самой дорогой историчной кофейни. "Но ну и он определённо не громов", сказал Влад. "Это определённо не новости", вздохнул разведчик. "Меня интересуют очень простые вещи. Кто он, откуда он взялся, чего он хочет, кто за всем этим стоит? У вас есть ответы на эти вопросы?" Они в процессе выяснения, сказал Влад. Думаю, мне ещё не удалось войти к нему в доверие, но я уверен, что движусь в правильном направлении. Ещё пара дней у вас, нет, этой пары дней. Вот как? удивился Влад. Я о чём-то не знаю? Давайте на чистоту. События этой ночи были очень впечатляющими. Я впечатлён. Мы все впечатлены. Но это слишком опасно. Это слишком громко. Это слишком на виду, и мы больше не желаем иметь с этим ничего общего. Мы отходим в сторону и превращаемся в наблюдателей. То есть, больше никакой поддержки? уточнил Влад. Никакой, даже информационной, подтвердил дальневосточник. Послушайте, помогая вам организовать эту операцию, мы и так слишком рисковали. И если по итогам расследования СИП выйдет на наш след, Нам придётся бросить здесь всю сеть. Вы же понимаете, как долго и сложно нам было её создавать. Догадываюсь, сказал Влад. Так что мы собираемся на время залечь на дно и посмотреть, что из всего этого выйдет. В то же время вы доказали свою полезность и свою квалификацию, и мы, в общем-то, не прочь работать с вами и дальше. Использовать меня, вы хотите сказать? Ну да, сказал Медведев. Это жестокий мир, знаете ли. И мы, и Сип не в бирюльке играем. Я использую вас, вы используете меня. Все кого-нибудь да используют. Но в то же время с князем вы ничего общего иметь не хотите, уточнил Влад. Есть инструменты, которые слишком опасно даже включать, не то чтобы в руки брать. Поэтому я предлагаю вам выбор. Вы можете работать с нами или вы можете работать с ним. «Но что-то одно, и не одновременно». «Я понял», — сказал Влад. «Если вы выберете его, больше мне не звоните, не пишите и не ищите встречи другими способами. Все контакты будут оборваны». «Навсегда?» — уточнил Влад. «Нет», — покачал головой Михайлов. «Разумеется, не навсегда. Лишь до тех пор, пока эта ситуация не будет урегулирована тем или иным способом». Иными словами, вы убедились в том, что его действия идут вовна руку, сказал Влад. И ничего другое вас не интересует. Меня интересует безопасность республики и нестабильная империя, имеющая внутренние проблемы, и этими внутренними проблемами ослабленная для нас в качестве соседа, куда предпочтительнее, чем она же, но собранная и готовая к войне. И чем больше внутри неё будет очагов нестабильности, тем лучше для меня и для республики. Возможно, ломьте в ключевой элемент этой картины, а возможно, он пустышка, и уже завтра будет отброшен в сторону. Я не собираюсь рисковать своей работой и своими людьми ради одного фрагмента головоломки. Понимаете? Понимаю, сказал Влад. Вы раскачиваете лодку, но у вас нет ни малейшего представления о том, что делать, когда она действительно перевернется. И еще раз. Терпеливо сказал Михайлов. Моя работа заключается не в том, чтобы переворачивать лодку. Моя работа следить за тем, чтобы качка не прекращалась. А что касается лодки, боюсь, что вы себе даже не представляете, насколько она устойчива. Но я постараюсь это выяснить, пообещал Влад. Так каков же ваш выбор? Думаю, что он очевиден. Значит, прощайте. Напоследок я бы хотел сообщить вам кое-что ещё. Моим людям удалось добыть фрагменты генетического материала вашего князя. Потожеровые следы, волосок, сами понимаете. Так вот, мы провели экспертизу, и она показала, что генетически он всё-таки самый настоящий Громов. Даже так? несколько шарашно сказал Влад. И нельзя было точно сказать, что поразило его сильнее. Сама информация, которую до него донёс разведчик, или то, доступом к каким технологическим возможностям и к какой информационной базе он обладает. Именно так, сказал Михайлов, бросая вилку. Сами думаете, как вам этими новостями распорядиться?